Все эти картины играли естественными красками. Если автор хотел доказать, что не нуждается ни в маке, ни в ком другом, чтобы называться «дюма»,